Затем, ощутив в себе трепет жизни, все еще боровшийся с тягостной мыслью о самоубийстве, он поднимал глаза к небу, но нависшие серые тучи, тоскливые завывания ветра и промозглая осенняя сырость внушали ему желание умереть. Он подошел к королевскому мосту, думая о последних прихотях своих предшественников. Он улыбнулся, вспомнив, что лорд Касл прежде чем перерезать себе горло, удовлетворил неизменившую из наших потребностей. И что академик уже, идя на смерть, стал искать табакерку, чтобы взять понюшку. Он пытался разобраться в этих странностях. Вопрошал сам себя, как вдруг, прижавшись к парапету моста, чтобы дать дорогу рыночному носильщику, который все же запачкал рукав его фрака чем-то белым, Он сам себя поймал на том, что тщательно стряхивает пыль. Дойдя до середины моста, он мрачно посмотрел на воду. Не такая погода, чтобы топиться, с усмешкой сказала ему одетая в лохмотья старуха. Сено грязное, холодное. Он ответил ей простодушной улыбкой, выражавшей всю безумную его решимость. Но внезапно вздрогнул, увидав вдали. На чуэльрийской пристани барак с вывеской, на которой огромными буквами было написано «Спасение утопающих». Перед мысленным его взором вдруг предстал господин Деше во всеоружии своей филантропии, приводя в движение добродетельные весла, коими разбивают голову утопленникам, если они на свою беду покажутся из воды. Он видел, как господин Деше собирал вокруг себя зевак. Выискивал доктора, готовил окуривание. Он читал соболезнования, составленные журналистами в промежутках между веселой пирушкой и встречей с улыбчивой танцовщицей. Он слышал, как звенятый кю, отсчитываемый префектом полиции, лодочником в награду за его труп. Мертвый, он стоит 50 франков. Но живой, он всего лишь талантливый человек, у которого нет ни покровителей, ни друзей, ни соломенного тюфика, ни навеса, чтобы укрыться от дождя. Настоящий социальный нуль, бесполезный государству, которое, впрочем, не заботилось о нем нисколько. Смерть среди бела дня показалась ему отвратительной. Он решил умереть ночью,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 Катарина, подайте милостыню ради святой Екатерины, итальянский, хоть одно су на хлеб. Мальчишка-трубачист с черным одутловатым лицом, весь в саже, одетый в лохмотья, протянул руку к этому человеку, чтобы выпросить у него последний грош.